Нет. Я всё-таки решительно отказываюсь понимать ваши объяснения. Полицейский лейтенант отложил в сторону самую обычную шариковую ручку, которой заполнял лежавший перед ним на столе бланк протокола. Откинулся на спинку стула и уставился на сидевшего напротив мужчину взглядом, наверное, свойственным всем полицейским мира. Были в этом взгляде и скепсис, и неприязнь. и явная попытка надавить на допрашиваемого и поразить какой-то особой проницательностью. Однако на мужчину все эти нарочитые строгости и дешёвые игры в крутых полицейских, похоже, не производили особого впечатления. Допрашиваемый, хотя и выглядел несколько растерянным и мрачно подавленным, но держать себя в руках явно умел и старательно пытался удержать на лице выражение почти аристократической холодности и высокомерия. Ваши подельники, этот немец и ваш личный секретарь, утверждают, что вы собирались похитить фрагмент античной мозаики, продолжил допрос летенант. Вот объясните вы мне, уважаемый господин Ахмет-аглы, зачем вам, богатому и почтенному бизнесмену, Могла бы понадобиться какая-то старая мозаика. Ведь это бред какой-то. Ночью, тайком вы с железным ломом на перевес, как багдадские воры из сказок 1001 ночи. Летенант, мне нужно позвонить, холодно заявил Ахмедоглы без особых церемоний, прерывая разглагольство полицейского. Я имею право на один звонок. Безусловно, не стал спорить летенант. Звонить будете, конечно, своему адвокату. Нет, не адвокату. Звонить я буду полковнику Халеду. Вы знакомы с господином полковником? Полицейский едва уловимо насторожился, наверняка уже мысленно прикидывая, а не превратится ли столь удачное задержание ночных похитителей древностей в большую головную боль лично для него, лейтенанта полиции. Такое ведь частенько случается с особо ретивыми или недальновидными сотрудниками государственных служб. Арестовал или задержал того, кого вовсе и не следовало бы трогать, и вместо поощрений и повышений вполне можно лишиться и звания и места, а порой и свободы вместе с жизнью. Хорошо. Пожалуйста, звоните, господин Ахметоглы. Полковник Халет, невысокий. Довольно щупало возражение мужчина лет пятидесяти, влажно пригнанный и тщательно отутюженной форме, с солидным фруктовым салатом на гражданских колодках на узкой груди, появился минут через двадцать. Свежевыбретый и благоухающий дорогим парфюмом полковник производил впечатление человека, только что покинувшего какой-то светский прием, а не измученного полицейского чиновника, поднятого по делам службы среди ночи. когда все добропорядочные жители Багдада спят спокойно, а воры и разбойники выходят на работу. Едва появившись на пороге кабинета, в котором лейтенант пытался раскрутить на признание мрачно помалкивающего Ахмеда Аглы, полковник на секундочку остановился, снял фуражку, вытер платочком лоб и шею, сокрушённо покачал бритой головой и с подобающей строгостью спросил: глядя почему-то на задержанного, а не на лейтенанта, после первых же слов начальника, вновь вспомнившего свои недавние опасения. Что здесь происходит? Я отказываюсь верить своим старым глазам. Уважаемый Ахмет-аглы, неужели это действительно вы в этом убогом кабинете? Лейтенант. Дело в том, господин полковник, что этот уважаемый господин был задержан в термах, где с двумя своими помощниками расколотил ломами древнюю мозаику. И это варварство. Ясно. Оставьте нас. Я поговорю с задержанным сам, безапелляционно заявил полковник и уже в спину торопливо выходившему из кабинета лейтенанту приказал: "Кофе нам свари и несколько бутербродов принеси". Полковник уселся за стол, бегло и не скрывая насмешки прочел записи, сделанные лейтенантом в протоколе, и намного внимательнее рассмотрел изъятый у задержанных план с загадочным пояснением и приметным крестиком, обозначавшим непонятно что. уже которую ночь никак не могу выспаться доверительно пожаловался полицейский безнесмену самую малость воспрянувшему духом работа работа шайтан бы ее побрал и всё за какие-то жалкие гроши. Дорогой Исмаил, так что же случилось на самом деле? Неужели вы думаете, что я поверю, будто столь уважаемые и приличные люди, почтенный и очень богатый бизнесмен, учёный немецкий археолог и ваш секретарь, также не имеющие ничего общего за жуликами и проходимцами, просто ради развлечения решили заняться вандализмом и помахать железными ломами и кирками? А ведь по нашему законодательству за это полагается очень солидный срок. В тюрьме полковник Колец сделал многозначительную паузу и впирился в собеседника испытующим взглядом. Ахмет-аглы пока упорно хранил мрачное молчание. Осторожно скрипнула дверь, в кабинет бесшумно вошёл лейтенант с подносом, на котором стояли чашки. Тарелочки с бутербродами и дымился объёмистый кофейник. Поднос был молча поставлен на стол, и лейтенант был отпущен, выгнан небрежным движением начальственной руки. Выпейте кофе, дорогой Исмаил, разливая густой чёрный напиток по чашкам, как-то очень по-домашнему предложил Халет, добродушно расправляя пышные усы. вероятно, призваны компенсировать недостаток шавелюра на голове. Чувствуете, какой аромат? Нигде в мире не умеют так варить настоящий напиток священного востока. М-м, чудесно. Дорогой друг, вы можете молчать и дальше, но это уже будет совсем неприличным и неуважительным поведением. На адвоката надейтесь. Ну, правильно. вродь бы ничего особенного вы со своими янычарами и не совершили. Но зачем вам слухи, шум в прессе, удар по деловой репутации, а? Уважаемый бизнесмен, ночной вор. Фу, как нехорошо. Хотя всё это, конечно, всего лишь досадные мелочи. Но есть и другой аспект, менее для вас радостный. Полиции не даст вам больше сделать. Ни одного шага без нашего пристального наблюдения. Этот немец Шталье, он ведь не столько ученый, сколько жулик и вор. Есть на него небольшое досье и заметьте, я ведь в курсе, что он никогда не унижается до поиска в дешевых кубышек с позеленевшими медными монетками. Что вы искали в термах? Что это за план с черным крестиком и откуда он у вас? И кто мог любезно позвонить в полицию и сдать вашу компанию? И последнее, уважаемый Ахмед Аглы, мир со мной намного выгоднее войны. Я могу помочь вам избавиться от конкурентов, а они у вас наверняка есть, судя по всему, совершенно законным образом. И я могу прикрыть любые ваши раскопки в любом месте. О цене, думаю, договоримся. Вы умный человек. думайте, решайте. Только недолго. 5 минут вам, полагаю, хватит. Если же вы говорите нет, нет, не скажете. Ведь я уже сказал, что вы умный. Спас нерукотворный, христианская святыня, сопоставимая по ценности с туринской плащеницей, а может быть, и со Святым Граалем. Решился на признание Исмаил Ахмедоглы. мгновенно просчитавший все варианты и выбравший именно тот, который сулил ему и всему предприятию наибольшие выгоды и наименьшие потери. Шайтан с ним с этим хитрым полковником. Он действительно может помочь приструнить этих русских и может прикрыть от чиновников, ведущих памятниками культуры, поиски в любом месте. А с вознаграждением разберёмся чуть позже. На ее след вышел этот немец, что ли? Сначала все шло просто превосходно, но потом в дело вмешались русские. Я чуть позже покажу вам их фотографии. Обстоятельства сложились таким образом, что ключ к поискам оказался в их руках. Они-то и направили нас по ложному следу, а потом, как я понимаю, самым подлым образом навели на нас полицию. Если мы опередим русских... благо от Вероники. А кажется у нас, то мало того, что эта вещь сама по себе стоит очень приличных денег, эта находка сулит невероятно заманчивые перспективы для туристического бизнеса нашего города. Бизнеса, который почти целиком принадлежит вам, дорогой Исмаил. А значит, и будущие дивиденды. Да, это серьёзные деньги, полагаю. Хватит на всех. Ахмед оглы вспомнил унизительное ночное задержание, болезненно поморщился и с нескрываемой злостью добавил: Если ещё раз повторяю, нас не опередят эти русские. Тогда мы не получим ничего. Ну что ж, друг мой, можете считать, что мы теперь в одной лодке. А ещё точнее, в одном танке. К разговору о соответствующем проценте и дивидендах Мы с вами ещё вернёмся. А русских можете больше не беспокоиться. Мы нашим танком вытолкаем этих проходинцев из страны. А начнут упорствовать, просто раздавим. Но, сделал многозначительную паузу полковник. Сначала нужно позволить им найти эту дорогую святыню, ключ к тайнику, насколько я понял, по-прежнему находится у них. Естественно, мы не выпустим их из виду ни на секунду. Я лично займусь этим. Летенант. Дверь откликнулась своим скрипом почти мгновенно, вероятно, юный полицейский не смог отказать себе в невинном удовольствии подслушать, о чём же так мирно и дружески беседуют задержанный и высокий полицейский чин. Протоколы задержанных я забираю. безопелляционно заявил полковник Халет. Произошло, точнее, лейтенант, ничего не произошло. Просто, господа, вы эпили лишнего, и секретарь господина Ахмедоглы проиграл спор, а проигравший по условиям пари должен был совершить какую-нибудь глупость, например, разбить в дребезьги никому ненужную старую плиту в старых термах. Глупо, но где-то и забавно, не правда ли, лейтенант? Так точно, господин полковник. Просто смешная глупость. Я понимаю, бывает. Ну вот и молодец. Ты мне как-нибудь на днях позвони, есть приличный вакансия, мы подумаем. После того, как кабинет опустел, и в предутренней тишине затихли моторы умчавшихся машин бизнесмена и полковника, лейтенант устало плюхнулся на свой стул и налил себе давно остывшего кофе. Отхлебнул из чашки горького поила, поморщился и, вспомнив, как по хозяйски полковник забрал папку с материалами первых допросов этих проклятых кладоискателей и как небрежно и с высоко разговаривал с ним, как с какой-нибудь мелкой прислугой, зло сплюнул в сторону двери и выругался: "Сволочь лысая".